Хе-хе, антрикот Паншина по бордоске. Ну ладно, вмешивается Себастьян Цорн. Если мы будем терять время в праздных спорах, то не сможем идти вперед к прогрессу, восклицает Паншина. Вот фразочка по твоему вкусу, не так ли? Мой старый виолончей Лулоидист. Ну что ж, шагом марш вперед.